Дает Далее следует нотная иллюстрация номер 47, аналогичная двум предыдущим. Не следует смешивать двойную триоль, из ее шести звуков несут ударение 1 и 4, с секстолью, из ее шести звуков несут ударение 1, 3 и 5. Деление на 7 частей вместо 4 дает секстоль. Септоль. Далее следует нотная иллюстрация номер 48. Показана септоль, объединенная ребром длительности равная половинной, и септоль, объединенная двойным ребром длительности равной четверти. Длиннее на 9 частей вместо 8 дает новый моль Далее следует иллюстрация номер 49 показано новый мо объединенная ребром длительности равная двум группам восьмых равная целой и новый 0 объединенная двойным ребром длительности равная двум группам шестнадцатых, тых равная половинной деление на 10 частей вместо 8 дает децимоль. далее следует иллюстрация номер 50 ДН, объединённая двойным ребром длительности, равняется двум группам шестнадцатых, объединённых двойными ребрами длительности, равняется половинной. ДН, объединённая тройным ребром длительности, равняется двум группам тридцать вторых объединённых тройными ребрами длительности, имеющим общую верхнюю черту, равняется четверти. И тому подобное. Страница 31. Деление длительности с точкой на 2 вместо 3 дает дуоль. Далее следует иллюстрация номер 51. Показано дуоль из двух половинных, равная трём половинным, равная целой с точкой. Доль из двух четвертей, равная трём четвертям равная половинной с точкой, дуоль из двух восьмых, объединенных ребром длительности, равная трем восьмым объединенным ребром длительности, равная четверть с точкой и тому подобное. Деление длительности с точкой на 4 вместо трех дает квартоль. Далее следует иллюстрация номер 52. Квартоль из половинных, равняется трем половинным равняется целой с точкой кварталуль из четвертных равняется трем четвертным равняется половинной с точкой кварталртоль из восьмых объединенных ребром длительности равняется трем восьмым объединенным ребром длительности равняется четверти с точкой. Приение диктора особые виды ритмического деления обозначаются квадратной скобкой, которая ставится сверху над входящими в него нотами и цифрой, соответствующей названию вида деления, которая ставится под скобкой до восьмых. Начиная с восьмых, ноты, входящие в особый вид ритмического деления, объединяются ребром длительности, сверху над которым также ставится цифра, соответствующее названию вида деления, то есть дуоль цифра 2, квартоль цифра 4, триоль 3, квинтоль 5 и так далее. Конец примечания диктора. Встречаются и другие случаи произвольного деления, заменяющие более простое дробление – Например, образуются группы из 11, 12, 13, 14 и так далее звуков. Далее следует нотная иллюстрация номер 53. Римский Корсаков. Шехерезада. Во всех случаях произвольного деления правописание полученной группы основано на длительностях простейшего деления ею заменяемого. Во все группы особого деления могут входить паузы, Далее следует иллюстрация номер 54. Показана триоль из «Паузы и двух четвертей».